Белиал не рой другому яму. Ещё несколько шагов. Порыв пойти навстречу Кассии было почти невозможно сдерживать, но мне нельзя этого делать. Янус увидит в этом нарушение условий и тут же нападёт. Иди ко мне. Тревога за неё буквально убивала меня. Её гнев и разочарование я вынесу, но не её смерть. Она оказалась Ранана намного серьёзнее, чем я думал. Поначалу маленькая рана под рёбрами вселила в меня ложную уверенность. Сейчас же я понимал, что тот вонючий префект фактически заколол её сзади. Не будь он уже мёртв, за это я бы содрал с него кожу живьём. Почти. Осталось всего два шага. Паника исчезла из глаз Касси. Теперь они сверкали дикой решительностью. О нет, Мне знакомо это выражение. Что бы ты ни задумала, не делай этого. Ещё один шаг. Кассия приоткрыла губы. Её слова лишь шёпот. Моя душа теперь твоя. Я в ужасе бросился вперёд. Янус. Слишком поздно. С опозданием всего на один крошечный миг мои руки сомкнулись вокруг Касси. энергии и душевной связки её хрупкое тело едва не разорвало на части. Спина выгнулась. В слезах и конвульсиях она глотала воздух. Не знал, как бывает больно, когда на человеке выжигается метка Праймуса. Но по шее Каси растекалась не только сила душевной нити, но и ведьмовская сила проклятия крови. Чересчур много для одной смертной. Я отчаянно прижимал её к своей груди, просунул руку ей под волосы и старался смягчить гибельный жар. Большего я сделать не мог. Стоило этому процессу запуститься, его уже невозможно остановить. Внутри защитного купола раздался жуткий вопль, и исходил он не от Касси. Янус рухнул на колени. На его лице читался шок. Кожа побледнела и стала настолько прозрачной, что под ней проступили вены. Темные, синеватые, почти черные. Он оттягивал ткань в свои итоги, как будто она была объята пламенем. Его энергетический след крови и дыма угас, сменившись другим, более отвратительным запахом, едким кислым вкусом и гниющей плотью. Яд проклятия. По создающейся связи с душой Касси он распространялся по его сущности. Ах ты меркая тварь, захрипел он. Барьер, которым Янус нас укрывал, замегал. Она за это заплатит. Кассия уже давно это сделала. Она пожертвовала своей душой, а может и своей жизнью. Высокая цена даже чтобы свергнуть бога. Вот почему я не испытал ни торжества, ни злой радости, когда Янус начал извиваться на земле, как чумной червь. Его угроза тоже меня не волновала. В подобном состоянии он больше не представлял угрозы, и пройдут века, прежде чем проклятие утратит свою силу. "Ну почему?" прошептал я на ухо Касе, поддерживая её извивающееся тело, чтобы она не нанесла себе ещё больше увечий. Почему ты не могла мне довериться? Её пронзил последний мощный толчок энергии. Затем из конечностей Касси резко ушло всё напряжение. Душевная связь завершена. В тот же миг купол вокруг нас вспыхнул, разрушился и вернул нас обратно в 8-й ночной Рима. Я чувствовал чужие взгляды, слышал испуганное перешёптывание, но мне было всё равно. Наша сделка в силе, прокричал Янус, страдая от боли. Сдержи же свою славу, Бел. Девчонку у тебя теперь уничтожь ящик. Верно. Моя клятва. Колдовской ларец. Когда Касси упала мне на руки, она инстинктивно потянулась к нему. И сейчас всё ещё стискивала коробочку, словно это сокровище, которое она желала сохранить ценой собственной жизни. С хмурым выражением лица я опустился на колени, баюкая Кассию у себя на груди. Я обязан сдержать слово. Требование Януса оправдано. К несчастью, услышал его не только я. Не смей, взревел Танатос и понёсся на меня с обнажённым клинком. Из ниоткуда возникли Хира и Гримм, преградив ему путь. Меня тронула их несокрушимая преданность. Я призвал свою силу. «Не-е-е», — выдохнула Кассия так слабо, что, возможно, это был всего лишь плод моего воображения. «Я должен это сделать». Медная коробочка начала тлеть, пульсировать и деформироваться под давлением моих пальцев. Заключённая в ней ведьминская магия была сильна. Даже со всей своей силой я не сумел бы её открыть. Но этого я и не хотел. Я хотел её уничтожить. Завязалась схватка. Танатос призвал подкрепление в виде какого-то кудрявого юнса, наверное, его ученик. Тем не менее Хира и Грим славно сражались. Им нет необходимости побеждать, лишь выиграть мне достаточно времени. Раздалось пронзительное гудение. Сжав шкатулку сильнее, я сжигал ведьминскую магию, пока от неё не осталось следа. Гравировка исчезла. Потом послышался глухой щелчок. Коробочка лопнула у меня в ладони как сырое яйцо. Сквозь пальцы заструился белый свет. На землю закапала жидкая медь. Всё кончено. Даже пленённая душа поблёкла под натиском моей силы. Освободившись от клятвы, я сделал глубокий вдох. Отступайте, приказал я Хира и Грим. Больше нет причин, по которым им следовало бы и дальше рисковать жизнями. Однако моё распоряжение и так оказалось излишним. Танатос и его помощник уже прекратили наступать. Они в изумлении смотрели на меня, на меня. останки колдовского ларца и истекающую кровью девушку у меня на руках а когда наконец заметили искорчившегося януса их замешательство превратилось в нескрываемый ужас неудивительно на протяжении столетий ни один демон не видел страшных проявлений проклятия на крови даже для меня это оказалось впервые неважно главное кассиа Сначала мне каким-то образом нужно остановить кровотечение. Её сердцебиение уже практически не прослушивалось. Поэтому я создал тонкую сетку из магии и наложил её как повязку на раны. Может, её тело и невосприимчиво к моему исцелению, но пока я буду использовать свою силу только внешне, это должно сработать. Танатос двигался очень быстро. Даже я не заметил, как он приблизился. Мгновение спустя меня сгребли за ворот, оторвали от Кассии и впечатали спиной в стену здания. Острие его светящегося Ациама было направлено мне в сердце. «Я заставлю тебя ответить за твои поступки!» Еще никогда я не был так близок к смерти, и все же плевать я на нее хотел. Легким движением руки я запретил Хирой Гримм вмешиваться. «Позаботьтесь о Кассии!» Стану сам, я разберусь сам. Если бы он планировал меня убить, я бы уже носился облаком пепла по ветру. Нет, это просто числаве, бряцание оружием, не более того. Праймуса он бы никогда не убил без официального приказа. Зато человека я злобно стрельнул в него взглядом. Даже не пытайся переложить на меня вину за свой провал, бог смерти. Его любимый титул я произнёс с такой иронией, на какой только был способен. Я делал лишь то, что полагалось сделать тебе. Защищал девушку, которая ради твоего дерьмового плана рисковала своей жизнью. У него на лице промелькнуло выражение смущения, подтверждая, что у Танатоса всё-таки ещё оставалось что-то вроде совести. Тем не менее, смертоносный кинжал от моей груди он не убрал. у меня вырвался сердитый рык. У Кассии стекало время. «Убей меня или отпусти, но сделай это сейчас же!» Танотас боролся с собой. Его напряжение выдавало, на какой невероятный риск он пошел, открывая охоту на Януса. Не втяни он в это дело Кассию, я бы тут же наградил его за это медалью, но так... Наконец он резко освободил меня из своего захвата. «Мы очень скоро увидимся вновь», — сказал он на прощание и растворился во вспышке черного света. Чуть дальше отсюда его ученик сделал то же самое, после чего Хира опустил меч, которым удерживал того на расстоянии. «О да, мы увидимся вновь», — пробормотал я, отталкиваясь от стены. «Быстрее, чем тебе хотелось бы». А когда собирался вернуться к Асси, то оцепенел от ужаса. На том месте, где она только что лежала, в свете луны поплёскивала лишь лужица крови. На миг я испугался худшего, однако затем обнаружил её очертания немного ниже по улице. У неё как-то получилось подняться на ноги, и теперь она бесцельно ковыляла в ночи. Нет, не бесцельно. Она направлялась к Яносу. О небо! Я бросился вперёд. Грим. Где ради всего на свете насила мою отмеченную? Почему она бросила Кассию одну? И о чём только думала эта девчонка, так растрачивая свои жизненные силы? От моего внезапного появления Кассия вздрогнула, потеряла равновесие. Я попытался поймать её, но она с неожиданной силой вырвалась и упала. Мне еле удалось не дать её голове разбиться о камни мостовой. Не прикасайся ко мне, слабо процедила она, когда я опустился рядом и устроил её у себя на коленях. Никогда польша. Однако её сопротивление быстро пошло на убыль. Из уголка рта потекла кровь. Я с трудом сдерживал ругательство. Ей нельзя шевелиться. Пускай магическая сеть из моей силы стабилизировала кровообращение Касси и заставила её почувствовать себя чуть лучше. Это ощущение было обманчивым. Добавь это в это список вещей, за которые страшно меня накажешь после того, как выживешь, негромко произнёс я и впустил в её тело свою силу, чтобы оценить масштаб травм, нанесённых Тигелином. Моя надежда угасла. "Грим, снова с нажимом позвал я, вопреки здравому смыслу, старайся самостоятельно залечить раны. Бесполезно". Конечно, бесполезно. Тело Кассии не откликалось на мою силу. «Да, да, исцели ее!» — пролепетал искаженный голос. Яну с объятой паникой подползал к нам. Он знал, что его муки многократно усилятся, если Кассия умрет, а ее душа полностью перейдет к нему. «Она должна жить!» Его лицо представляло собой изуродованную гримасу с черными прожилками на пергаментной коже. Даже белки глаз наполнились тёмной кровью. Я бы с удовольствием избавил Кассию от этого мерзкого зрелища, но когда она увидела, что стало с Янусом, на губах у неё появилась улыбка. Крепко вцепившись в мою руку, она подтянулась ко по мне повыше, чтобы лучше его рассмотреть. Бел не может меня исцелить, потому что у меня иммунитет против вас. «Ты чудовище — чудовище!» — выплюнула она, глядя на него. При этом ей было абсолютно все равно, сколько сил отнимало каждое слово. Любой ценой она хотела видеть, как в гниющей мозге Януса просочится правда. «Умру я или нет?» — прошептала она, обмякнув на моей груди. «Так или иначе, я выиграла». «Нет!» — взвизгнул Янус. Потому с каким отчаянием я сжимал в своих руках Касси, он понял, что она не врала. А камни звякнул металл. Что-то скользнуло по брусчатке, уткнувшись в мой сапог. Медный кинжал. Убей её с помощью этого, запри там её душу, разорви связь. Я дам тебе всё, что только захочешь. Всё: деньги, души, отмеченных Рим, моё место в совете. она всё равно умрёт. Так излики из этого выкуту. Это ведь то, чего ты всегда хотел. Пока Янус без перерыва морил меня о пощаде, я почувствовал, что Кассия замерла от страха. Начала слабо сопротивляться моим объятиям. Видимо, боялась, что я приму предложение Януса и пыталась сбежать от меня. То, что она считала меня настолько подлым, ранило сильнее, чем мог бы светящийся отцам Небрежным жестом я направил свою силу на Януса и разорвал его голосовые связки. Это не окончит его заслуженные страдания, но заставит его в конце концов замолчать. Затем я нежно накрыл ладонью щёку Касси, вынуждая её взглянуть мне в глаза. Я бы ни на что не променял ни одного момента с тобой, даже на всю власть на свете. Она слышала мои слова, но я не был уверен, что понимала. Несмотря на боль, Кассия попробовала что-то сказать, но из ее рта вырывались лишь хрипящие звуки. «Не разговаривай», — мысленно попросил ее я. «Грим скоро будет здесь. Она тебя исцелит». Это прозвучало настолько убедительно, что я сам в это поверил. Ничего иного мне и не оставалось, так как я прекрасно знал, что даже Грим не в состоянии сотворить чудо. Ее магии требовалось прежде всего одно — время. Она как раз его укоси совсем немного. Она закрыла глаза и бросила попытки заставить своё тело говорить. Вместо этого её голос пронёсся у меня в сознании: "Почему ты уничтожил шкатулку?" Печальный вопрос, полный разочарования и смирения. Мне было ясно, что её не волновало, почему я не мог нарушить клятву. Она хотела знать, зачем я сначала просил её доверять мне. А потом обменял эту проклятую штуку на её жизнь. Потому что иначе Янус тебя убил бы, честно ответил я. Это был единственный способ не потерять тебя. Её брови нахмурились, а веки слегка приоткрылись, ровно настолько, чтобы она могла укоризненно посмотреть на меня. Так ты тоже меня потеряешь. В этот момент на меня накатило ледяное, жестокое осознание. Я отрицал это, отмахивался и врал сам себе. В своей заносчивости я отбросил все сомнения и просто не принимал тот факт, что мог и не спасти Кассию. Но сейчас правда, острая, как клинки когтями, вцепилась в мой разум и отказывалась его отпускать. Кассия умрёт. Прямо здесь. У меня на руках. Я не в силах ничего предпринять, чтобы этому помешать. Ты должна была довериться мне, грустно сказал я. Затем скользнул рукой в складки своего пальто и достал оттуда маленький флакончик. В нём сиял мягкий белый свет. Естественно, я скрывал его под иллюзией, однако для Касси это не преграда. Я передам его верховному совету, лично, чтобы больше никто не помешал твоей мести. Когда до неё дошло, что я показывал, её красивые глаза расширились от удивления. Моргнув, она сперва уставилась на флакон с душой, потом на меня. Симметричной линией её лица исказило безграничное горе. Я улыбнулся ей вымученной улыбкой, жалкая попытка облегчить её страдания. Мне не хотелось умолять жертву Касси демонстрировать ей её ошибку или бессмысленность действий, но я не мог позволить ей уйти, думая, что я её предал. Всё-таки это была моя ошибка. Она не могла знать, что я разнёс половину дворца, чтобы отыскать тайник Януса и обойти его чары. Менее элегантный взлом, чем удался Касси, но с тем же результатом и единственный способ обмануть Януса. Да, это моя ошибка. Мне стоило принять во внимание её упёртость и сомнения и посвятить её в этот план. Всю свою жизнь ей приходилось полагаться только на себя. Так кем я себя возомнил, что ожидал от неё слепого доверия. На это существовал лишь один ответ. Глупый ответ демона, который влюбился в неё до безумия. Вот так просто, так жестоко. Судьба преподнесла мне невероятно ценный подарок, только чтобы через такое короткое время вновь его отнять. Маленькая ладошка легла в мою и ласково её сжала. "Да, я должна была тебе довериться", согласилась со мной Кассия. Она не отрывала от меня взгляда. В нём светилась грусть, как будто она видела, как всё могло быть, будущее, которое никогда не наступит. Одна единственная слезинка скатилась по её щеке. Но это всё равно ничего бы не изменило.